Ерофей Трофимов Талмач Зигзаги судьбы Поднявшись, мужик жестом позвал остальных за собой, и вся троица, чинно расплатившись, покинула кофейню. Егор же, проводив их взглядом, мрачно посмотрел на чашечку со остывшим кофе, вздохнув, залпом допил ее. После, подозвав официант, расплатился по счету и, покинув заведение, направился к своей коляске. Кучер с Архипычем уже были тут. Едва завидев парня, казак почтительно распахнул ему дверцу, а Никита оглянулся, перебрав по воде. — Вы что чё такие взъерошные? — насторожился Егор, заметив их реакцию на своё появление. — На углу карета графская стоит, а лакей не про тебя, барич, высказался насмешливо. — Мол, не по чину себе выезд имеешь, вот мы и решили ему нос утереть, — прячу смешку в усах, негромко доложил казак. — А что за граф? — удивленно уточнил парень. Так тот, у которого вы с дедом на приеме были. ухтомский, Он с бабами своим приехал. Ну и хрен с ними. Поехали домой. Махнул парень рукой, решив не лезть к титулованным снобам на глаза лишний раз. Кивнув, Никита ловко щелкнул бичом, и кауре пара легко поволокла коляску по брусчатке в сторону дома. Повседневные дела закрутили парни, оставляя личного времени только вечером и ночью. К Катерине парень продолжал ездить регулярно, но не так часто, как хотелось бы. Впрочем, каждый его приезд для женщины был сродни маленькому празднику. Ей было скучно сидеть в особняке почти безвылазно, но иного выхода у нее не было. Как ни крути, а главный ее враг все еще был жив и очень даже здоров. Тут вечер Егор направлялся к ней, когда случайно заметил катившую следом бричку. Пересев вперед, он негромко сообщил о своем наблюдении Архипычу, и кучер Никита по команде казака принялся колесить по городу, чтобы проверить догадку парня. Спустя примерно час, когда уже почти стемнело, Егор приказал Никите двигаться туда, где потише, чтобы лишних глаз не было. Понятливо кивнув, кучер свернул в какой-то проезд, и Егор вместе с казаком выпрыгнули с коляски на ходу. На еще метров через сто остановился Никита. Бойцы затаились в кустах и, дождавшись, когда бричка неизвестных окажется рядом, ринулись в атаку. Заметив, что коляска остановилась, кучер брички тоже начал придерживать лошадь, пытаясь понять, что происходит. Так что запрыгнуть в этот нехитрый транспорт было несложно. Кучер, сходу получив по голове мешочком с песком, привязанным к нагайке, выполнил на мостовую, а его седок замер, ощутив в горлом холод клинка. Но ну, поведай мне, болезный, зачем вы за мной ездили? — тихо прошипел парень, прижимая лезвие своего пычага к шее неизвестного. — Не было такого, — захрипел в ответ неизвестный. — Так просто катался. — Не понял ты меня, приятель, — качнул Егор головой. — Ты правду, — говори, дурашка, — не то я только рукой дерну и нет тебя. — Да за что же то? Я же вас, сударь, не трогал вовсе, просто ехал, — продолжал упираться неизвестный. — Тащи его в кусты, дядька, не нужно добрую повозку кровью марать! — сделанным огорчением приказал Егор. — Погоди, сударь, постой! — зачистил мужик, сообразив, что запахло жареным. — Велели мне за тобой присматривать? — Кто? — наняли. — Сказали, знать надобно, где бываешь, с кем встречаешься, к кому в гости ходишь. Денег посулили. — Я спросил, кто? — жестко повторил Егор, слегка усилив нажим ножа. — Да ты полегче, черт, больно! — взвыл мужик. «Не скажешь, кто еще больнее будет», — рыкнул парень, недолго думая, ткнув его пальцем в глаз. Для зрения не опасно, но больно и крепко пугало неподготовленного человека. Взвыв, мужик было дернулся, но тут же снова замер. «Кто?» — повторил Егор вопрос, опять усиливая нажим клинка. «Иноземец один, как звать, не ведаю», — сдался мужик. «Где с ним встретиться должен?» — тут же последовал вопрос. В трактире, что на Пятницкой Завтра там меня ждать станет. Сказывал, вечером будет. И деньги там отдать обещал». «Уговорились, что он тебе каждый день платить станет?» — насторожился Егор. «Так, обещал за каждую новость платить. Уж очень ты ему интересен». «Как его узнать?» Чуть подумав, уточнил Егор. «Эй, не знаю, как сказать». Откровенно растерялся мужик. «Простой он. Вот глянешь, вроде как есть человек. Отвернешься, сказать нечего. Вроде как никакой». «Сам сразу узнаю, а как рассказать не ведаю». «Вежею, дядька», — подумав, приказал Егор. «Сейчас Никита меня в нужное место отвезет, а после свезет вас к нашему Зиндану», — усмехнулся парень. «Завтра с собой кого-нибудь из казаков возьмешь и съездите с этим в тот трактир. Сам на того иноземца посмотришь, а после посмотрим, что с ним делать». «А этого после куда?» — упаковав неизвестного, уточнил казак. «Будет себя вести правильно. Отпустим». — А нет, ему ж хуже, — усмехнулся Егор так, что связанного мужика передернуло. — Добрый барич, — сполнил, — понимающе усмехнулся Архипыч. Пленника сунули в коляску на пол, и бойцы отправились по нужному адресу, оставив бричку и кучера на месте. Спустя еще примерно час Егор с улыбкой здоровался с хозяйкой дома, а казак отправился выполнять поручение. Рассказывать Катерине о случившемся парень не стал. Непонятно было, кого именно хотел найти тот неизвестный. Это вполне мог быть враг Егора или самой женщины. В любом случае, пугать ее раньше времени парень не собирался. Весь оставшийся вечер и ночь Егор старался вести себя как обычно. Но недаром говорят, что обмануть женскую интуицию сложнее, чем полиграф. Что именно Катерина почувствовала, парень так и не понял. Но в очередной раз отдышавшись и глотнув квас, он вдруг услышал совершенно неожиданный вопрос. «Что у тебя стряслось, Егорушка?» — спросила Катерина, прижимаясь к нему всем телом. «По правде сказать и сам, пока толком не понял», — напустил парень туману, сообразив, что врать тут бессмысленно. «Вроде на первый взгляд все не особо странно, а как присмотришься, ерунда какая-то получается. Да ты не беспокойся, разберусь», — с улыбкой закончил он. «Потому Архипыч сразу уехал не знаю куда». «Ага, кое-что проверить надо». Разговор увял, и любовники задремали. Утром, не спеша позавтракав, Егор попрощался с хозяйкой дома и, усевшись в коляску, отправился домой. Приехавший за ним Никита по дороге успел доложить, что все его указания выполнены, и Архипыч уже подобрал пару казаков для вечернего дела. Кивнув в ответ, Егор уточнил, где находится захваченный Сагледатой, и, услышав, что в зиндан его запихнули с мешком на голове, только одобрительно хмыкнул. Судя по всему, его рассказы о том, что неизвестность крепко пугает, если у человека совесть не чиста, упали на благодатную почву. Во всяком случае, Архипыч начал пользоваться этим приемом постоянно. Да и Никита от него не отставал. Даже начал возить в коляске пару запасных чистых мешков и связку кожных ремешков подходящей длины. Вообще, багажное отделение коляски стало чем-то вроде походного рюкзака, в котором можно было найти все необходимое на все случаи жизни. Ездить им приходилось много, а при их образе жизни и том количестве врагов, которых Егор умудрился себе нажить за столь короткий срок, такая запасливость могла спасти жизнь. Так что аптечка, запас патронов ко всему оружию и даже импровизированный сухой паёк в багажнике коляски имелись постоянно. Дома парень первым делом навестил деда и убедившись, что Иван Сергеевич все в порядке, занялся повседневными делами. Появление жандармского ротмистра несколько насторожило парня, но убедившись, что тот привез очередную бумагу на перевод, он успокоился. Кое-как дождавшись вечера, Егор отправил казаков на дело, а сам вернулся к привычным занятиям. Но, как оказалось, казаки решили поступить по-своему. Стоя перед связанным неизвестным мужчиной, парень только растерянно в затылке чесал, пытаясь решить, ругать своих порученцев за проявленную инициативу или благодарить. Когда доглядчик показал им заказчика, бойцы просто выкрали его, дав выйти из трактира на улицу. Недолго думая, они велели Никите изобразить из себя лихача, и когда тот свистнул, подзывая извозчика, кучер оказался первым. Но ну, дальше дел техники. Удар по затылку, и вся команда, запихнув мужика в коляску, не спеша покатила по улице. Доглядчика решено было тоже пока придержать, что называется на всякий случай. И вот теперь Егор старательно чесал репу, прикидывая, что из всего этого может вылезти. А тем временем казаки, приковав пленного к кольцу в стене, принялись обрабатывать ее сапогами для профилактики. Дождавшись, когда не закончит, Егор уселся на старый табурет, специально принесенный для этой цели, и, вздохнув, устало поинтересовался. «Ну расскажи мне, убогий, зачем человека за мной следить посылал?» «Не было такого». Попытался проявить пленник Гонор. «Тебе чего больше не жалко, руки или ноги?» Помолчав, поинтересовался парень. «Это как?» — растерялся пленник. «А что скажешь, то и отстрелю», — усмехнулся парень, вынимая револьвер из кобуры. «Погоди, барич», — вдруг остановил его Архипыч. «Стрелять шумно получится. Не приведи, Господи, дед, разбудим. А он уж старенький. Погоди, малость, я из сарая калун принесу, до да полена какое. Что скажешь, в раз отрубим». Ему оно все одно теперь без надобности. Не посмеете! Неверящим голосом прохрипел неизвестный. О, дурак, прости, господи, презрительно фыркнул казак. Да ты вокруг оглядись. Неужто ты решил, что такое узилище мы заради одного тебя устроили? До таких дураков тут уж не мень десятка побывало, и все по первости гонор показывали, а когда дело дошло, так сразу каяться начинали, еще и просили, чтоб до конца дослушал. Говорить начинай, покуда он тебе и вправду мытарить не велел. — Что рассказывать? — помолчав, угрюму точнил неизвестный. — Все, с самого начала. Кто ты, откуда, зачем следить за мной стал? Все подряд рассказывай, — жестко приказал Егор, поигрывая револьвером. — Родом из княжества польского, Зовут Стефан Поланский, а следить за вами я не сам решил. Попросили меня узнать адрес одной женщины. Она одному человеку за границей нужна. «Почему решил, что я знаю эту женщину?» Моментально подобрался Егор. «Не знаю, но в письме тот человек именно на вас указал». Пожал мужик плечами. «Интересно девки пляшут», — мрачно проворчал Егор, задумчиво качая головой. «А сам где живешь?» «Комнаты снимаю в доходном доме». «Его обыскали?» — повернулся парень к казаку. «Обижаешь, барич!» — хищно усмехнулся тот. Все с него взятое к себе в комнату прибрал. После принесу. Ключи от квартиры там были?» Быстро уточнил парень. «Есть. Тогда завтра с утра поедете туда и все осмотрите. Все бумаги, какие найдете, мне привезите». «Ага, понял, сполним», — кивнул Архипыч, и стоявшие у стены казаки только коротко кивнули, понимая, что дело совсем непростое. Оставив пленника размышлять о своей судьбе, Они вышли из камеры, поднявшись в кабинет парня, уселись держать совет. Но первым делом Егор принялся объяснять казаку, как правильно искать тайники и что делать со всякими ящиками, которые там найдутся. Не забыл он и истории с сейфом, в котором были встроены иглы с ядом. Сообразив, что говорится это не просто так, Архипыч внимательно слушал, кивая головой. Убедившись, что его услышали, Егор отпустил дядьку отдыхать а сам принялся прикидывать, где именно его могли увидеть рядом с Катериной. Но после долгих размышлений парень понял, что сам с этим вопросом не разберется. Переодевшись, он велел запрягать и, усевшись в коляску, снова отправился к Катерине. Разговор у них получился долгий и серьезный. Женщина, едва услышав, что по ее душу снова явились непонятные люди, сначала испугалась, а после принялась старательно вспоминать, кто именно мог знать об их связи. И, как вскоре выяснилось, в этой беде она оказалась виновата сама. Решила поделиться своим маленьким секретом с одной подругой, у которой нашлись общие знакомые с тем подонком, что так усиленно ее искал. «Да уж, тесен мир», — покачал Егор головой, не зная, плакать или смеяться от услышного. Егоршка, прости бога ради, ведь не со зла». Заплакав, принялась виниться Катерина. «Да бог с тобой», — отмахнулся Егор, тяжело вздохнув. Ищут у тебя, а не меня. Ладно, управимся. Не бери в голову. Только Богом тебя прошу не делать так больше. Не надо никому знать, что я у тебя бываю. Тебе само это не нужно. Прости, Егор, — снова всхлипнула Катерина. Больше никому и словечка не скажу. Утром, вернувшись в имение, Егор с удовлетворением узнал, что казаки уже успели побывать на нужном адресе и буквально перевернуть там все вверх дном. Все добытые бумаги, документы, деньги, оружие привезли парню. В квартире оставили только личные вещи пленника. Тряпки его никому были не нужны. К огромному удивлению Егора, денег у поляка оказалось много. Наличные, которые привезли казаки, парень сразу разделил на равные части, велев Архипычу наградить помощников. А вот в шкатулках, которые нашлись в большом саквояже под двойным дном, обнаружилось еще порядка 200 тысяч рублей на ассигнации. Очередное приглашение они с дедом получили от семейства Ухтомских за личной подписью самого графа. Это означало, что его сиятельство желает личного общения с семьей Вяземских. Увидев открытку, Иван Сергеевич задумчиво хмыкнул и, кликнув прислугу, приказал готовить к выезду его лучший костюм. Спустя три дня они с дедом не спеша катили к известному дому. Пользуясь полным доверием деда, Егор прихватил с собой не только своего кучера, но и казаков. Архипыч из-за возраста начал постепенно сдавать позиции. Так что, сам это отлично осознавая, начал потихоньку готовить себе смену. Менять его Егор не хотел, но отлично понимал, что долго казак так служить не сможет. Но пока оба они просто плыли по течению, отлично понимая, что ничего изменить тут невозможно. Коляска остановилась перед крыльцом, и помощник Архипыча, легко спрыгнув с задка коляски, распахнул им дверцу. Выбравшись из салона, Егор благодарно кивнул ему и, развернувшись, подал руку деду. К колени у Ивана Сергеевича стали болеть все сильнее и чаще, так что долго ходить он уже не мог. Дав ему твердиться на ногах и слегка прийти в себя, парень взял деда под руку и аккуратно повел к лестнице. Встретивший их мажордом, увидев именное приглашение, почтительно распахнул дверь, жестом подозвав одного из слуг. Поклонившись, тот молча развернулся и повел гостей в нужном направлении. Судя по ливреям, прием предстоял серьезный, а с учетом того, что в доме там бывают обычно только титулованные особы, становилось понятно, что вечер будет не самым простым. Пройдя в приемный зал, родичи не торопясь осмотрелись, и Иван Сергеевич, вздохнув, тихо проворчал. «Пойдем потихоньку, Егорка, поздороваемся, хоть и тяжко, а правила еще никто не отменял». Продолжая держать его под руку, Егор медленным шагом повел его по залу, давая возможность как следует рассмотреть уже приехавших гостей. Из уважения к его возрасту гости сами делали шаг навстречу, здоровой со стариком. Закончив круг, они отошли к стене, где были расставлены ломберные столы. Иван Сергеевич, тяжким вздохом присев на стул, тихо проворчал. «Боюсь, это для меня будет последним приемом. Стар я, чтобы на подобные сборища кататься». — А вот это ты зря, деда. Нам с тобой еще осенью и зимой на охоту ехать. Тут нашелся Егор, чтобы хоть как-то поднять ему настроение. А еще ты обещал мне место на реке показать, где рыбы шибко много. — Ну, раз обещал, значит, покажу, — схрипотцой рассмеялся старик. Гости все прибывали, и Егор, отловив одного из слуг, попросил его принести деду легкого вина, а себе соку. Наконец, где-то в другом конце зала зазвучала музыка, и в зал начали стекаться все приехавшие. Дочка хозяина дома на правах младшей хозяйки в сопровождении стайки подруг обошла зал, здороваясь с гостями, и, заметив Егора, направилась прямиком к нему. «Рада вас видеть, Егор Матвеевич», — улыбнулась девушка. «Сказывали, вы были ранен на фронте, так ли?» «Увы, графиня, несколько не повезло, но теперь уже все в порядке. Благодарю вас за участие», — предельно вежливо отозвался парень. «Вас хотел видеть мой папенька. Не знаю уж по какому поводу, но сказал, что ему очень надобно поговорить с вами». Чуть подумав, сообщила девушка и одарив его изящным книгсоном, отправилась дальше. «Кто бы сомневался, что все это граф затеял», — хмыкнул Егор себе под нос, провожая ее взглядом. Вошедший следом за дочерью граф с графиней также не спеша обошли зал, приветствуя гостей, и, добравшись до уголка отданного под игру, разделились. Графиня отправилась к женской половине гостей, а граф, перекинувшись с несколькими мужчинами в мундирах парой слов, нашел взглядом парня. Подойдя, он, не чнясь, подал Егору руку и, чуть улыбнувшись, поинтересовался. — Уже оправились от ранения, молодой человек? — Да, зажило, благодарю, — вежливо отозвался он. — Сказывают, вы в том бою изрядную отвагу проявили. Чуть не всех приехавших генералов своей атакой спасли, — не унимался граф. — Признаться, мне тогда не до размышлений было, — пожал парень плечами. — Все же ночью случилось, вот и пришлось вертеться, как тому, ужу под вилами. Делал то, что должен было, что посчитал верным. — Изрядно, молодой человек, — весьма одобрительно кивнул граф. — Но я хотел видеть вас вот по какому делу, юноша. Мне известно, что вы имеете теперь собственную мануфактуру, даже являетесь личным поставщиком самого императора, так ли? «Все верно», — кивнул Егор, не видя необходимости что-то отрицать. «А вы могли бы поставлять бумагу и в мою службу?» — кивнув, уточнил граф. «Смотря сколько вам той бумаги надобно», — задумчиво отозвался парень. «Э-э, не считали», — растерялся граф. «Вот, прежде чем ответить на ваш вопрос, я должен точно знать нужное вам количество бумаги. Тогда я смогу дать вам конкретный ответ». «Уж простите, но обещать что-то прежде времени я не стану, не хочу пустословом прослыть». «Понимаю», — одобрительно кивнул граф. «Я выясню потребное нам количество и сообщу вам». «Вот и прекрасно», — кивнул Егор в ответ. «А там уж как бог даст». «Это верно. Что ж, юноша, веселитесь», — закруглил граф беседу и, чуть склонив голову, не спеша отправился к гостям. Все та же стайка девиц, сопровождавших молодую графиню, Заметив, что он остался один, плавно сместилась в сторону парня, и как-то незаметно они обступили его со всех сторон. Понимая, что женское любопытство – штука смертельно опасная, Егор принялся отвечать на вопросы, сыпавшиеся из них словно горох. Очень скоро в их компании завязался оживленная беседа. Как ни крути, Егор стал известен в обществе как самый молодой дворянин, отмеченный лично государем и имеющий от него уже кучу наград. Увлекшись разговором, Егор не заметил, как неподалеку скопилась кучка молодых людей в форме. Корнеты, юнкера – все с офицерской выправкой и мрачным выражением на физиономиях. Сам парень явился на прием в своем парадном френче со всеми орденами, так что по сравнению с этими молодыми павлинами вид имел весьма представительный. «Боевые награды – это тебе не баран», – чихнул, особенно если учесть, что орден святого Георгия выдавался только за личную доблесть в бою. Из этого приятного времяпровождения парню вывело появление высокого молодого корнета. Остановившись перед Егором, тот окинул парня долгим презрительным взглядом и, хмыкнув, громко произнес. «Интересно, и какой же глупец готов поверить, что все эти награды им честно заслужены?» «Считайте глупцом государя-императора», — моментально нашелся Егор. Все стоявшие рядом и с интересом наблюдавшие за развитием событий замерли от такого вопроса. От них, словно круги по воде, начали расходиться тихие волны перешептывания и вскоре весь зал затих. «Я этого не говорил», — нашелся Корнет. «Разве?» — все так же ранично усмехнулся Егор. «Но ведь это вы только что посмели усомниться в том, что сии ордена мне были вручены заслуженно. А всему обществу, а самое главное императорскому двору, прекрасно известно, что ордена этим мне вручал лично государь. Вот и выходит, что вы, Корнет, только что назвали его глупцом». «Выходит, по-вашему, государь настолько недалек, что не знает, кого и за что награждает?» Наехал он на этого фанфарона, не давая ему опомниться. «Мне сказывали, что вы умеете ловко языком молоть», — разозлившись, зашипел корнет. «Но это не значит, что вам позволено занимать чужое место». «И чье же место я занял?» — продолжая усмехаться, уточнил Егор. «Не вашего происхождения человеку находиться в этом обществе, и кто-то должен указать вам ваше место, мальчишка!» Буквально трясясь от злости, зашипел корнет, судорожными движениями сдергивая с руки перчатку. «Уж не вы ли собираетесь мне его указать?» — поинтересовался Егор, наблюдая за его потугами. «Не утруждайтесь. Желаете драки?» — уточнил он, заметив, что кожа перчатки треснула. «Да». «И до какой степени вы желаете сатисфакции? До смерти, до первой крови или пока кто-то сам не откажется от боя?» «До первой крови. Не желаю, чтобы мне после пеняли, что я убил сопляка», — буквально выплюнул Корнет. «Что ж, вызов брошен, а значит, я могу выбрать оружие», — спокойно кивнул Егор. И, осмотревшись, продолжил. «Сабли, здесь и сейчас. Не будем портить интерьеры нашим гостеприимным хозяевам стрельбой. Вы готовы?» «Готов». Чуть помедлив кивнул корнет, явно рассчитывавший на дуэль на пистолетах. «Прекрасно. Остается только попросить любезного графа предоставить нам пару одинаковых клинков», закончил Егор эту бессмысленную ссору. «Молодые люди, я бы попросил вас прежде как следует подумать. Дуэль — это вовсе не шутка», — выступил вперед хозяин дома. «Думаю, вы слишком горячитесь. Оба!» — многозначительно покосился он на корнета. — Увы, ваше сиятельство, но сносить оскорбления я не привык, — жестко отозвался Егор, отлично понимая, что его беспокоит. Впрочем, если Корнет готов принести мне свои извинения, я постараюсь их принять. — Этого не будет, — взвыл Корнет под конец фразы, пустив петуха. — Видит бог ваше сиятельство, я этого не хотел, — развел Егор руками. — А теперь я прошу вас отдать нужные указания, не будем терять времени даром. Растерянно вздохнув, ухтомски жестом подозвал к себе одного из слуг, и что-то ему тихо сказав, покосился на замершую неподалеку супругу. Заметив ее взгляд, графиня быстро подошла к мужу и, положив ему на плечо изящную ладошку, в полный голос произнесла. Не расстраивайся, дорогой. Уверяю тебя, пожелай Егор Матвеевич, кого-то убить, он бы выбрал пистолеты. Я видела, как он стреляет. Поверь, промаха бы не было. Хм, растерянно кашлянул граф. Я оглаживая борду, уточнил. Ты уверена, душенька? Я же сказала, я это видела, чуть надавила графиня. Их разговор, который старательно слушали все собравшиеся, прервало появление слуги с двумя одинаковыми саблями в руках. Подойдя он протянул и графу, и тот, нехотя взяв оружие в руки, мрачно произнес: Господа, я еще раз прошу вас подумать, вы готовы примириться? Нет, упрямо набычившись, отрезал Корнет. Егор только головой покачал. «Выбирайте оружие», — вновь тяжело вздохнув, предложил граф, держа сабли в полусогнутых руках за клинки. Егор давно уже успел оценить оба клинка и, подойдя, просто взял ближайший к себе. Отойдя он на ходу, расстегнул ворот Френча, попутно раскручивая саблю в руке, чтобы привыкнуть к весу и балансу. Гости раздались в стороны, освобождая место. Корнет, подхватив второй клинок, быстрым шагом вышел на освобожденный пятачок и, пару раз взмахнув саблей, картинно встал в позицию, заведя левую руку за спину. Достав из кармана платок, граф встал между ними, подняв его над головой, напомнил. «Господа, бой идет до первой крови. Прошу вас соблюдать дуэльный кодекс и не забывать это условие. Сходитесь». С этими словами он резко опустил руку, делая шаг назад. Егор встал к противнику полубоком, положив клинок сабли на плечо и держа левую руку, свободно опущенной вдоль тела. Корнет, держа саблю перед собой, двинулся к нему приставным шагом, одновременно делая короткие быстрые выпады кончиком клинка. Даже не делая попытки отбить эти выпады, Егор начал плавно смещаться по кругу, уходя от него вправо, чтобы оказаться со стороны вооруженной руки и все так же держа клинок на плече. Этому приему его научил казак. Так он в любой момент мог закрыться саблей от удара противника. Сообразив, что с ним играют, Корнет зло оскалился и стремительно бросившись вперед, нанес косой удар слева направо. Резко остановившись, Егор отвел удар по плоскости клинка, сбрось по касательной, и тут же нанес сдвоенный удар, туда и обратно. Первый удар из положения отбива снизу вверх, а второй в горизонтальной плоскости обратно. Оба удара парня достигли своей цели. Помня, что бой идет до первой крови, Егор постарался бить согнутой рукой. Выпримен ее полностью, Корнет собирал бы по полу собственную требуху. Ну и полученного ему вполне хватило. Резкие секущие удары буквально отбросили его, заставив оступиться и упасть. Набухавшая на груди рассеченная форма сказала зрителям больше, чем любые слова. Бой был выигран в чистую. «Однако мастерски сделано», — мрачно проворчал граф Ухтомский, — склоняясь над поверженным корнетом. «Меня настоящему бою учили, ваше сиятельство, а не пляскам с оружием», — усмехнулся Егор, отдавая саблю слуге. «Что ж, пожалуй, нам с дедушкой пора откланяться. Благодарю за приятный вечер, граф», — склонил он голову. «Егор Матвеевич, надеюсь, это не станет причиной размолвки между нами», — вдруг засуетился граф. «Господь с вами, ваше сиятельство, бывать у вас это честь для меня», — блеснул Егор учтивостью, и направился к настороженно замершему деду. — Ну, Егорка, всего от тебя ожидал, но чтоб ты еще и на дуэли драться принялся, никак не думал, — растерянно бурчал Иван Сергеевич, оглаживая бороду. — А что было делать, деда? Ты же видел, я стоял, никого не трогал, с девицами беседу вел, а этот петух ряжный меня вдруг оскорблять принялся. — По чести сказать, я и сам по сию пару не понимаю, с чего вдруг. Я же его и не знаю вовсе. Развел Егор руками. «Ну, с чего он на тебя озлобился, и так понятно», — лукаво усмехнулся старик. «Ты, почитая всех юных девиц, вокруг себя собрал и слушать себя заставил, словно архиепископ на проповеди. Они ж замерли, будто завороженные». «Что-то я не заметил такого», — растерялся Егор, пытаясь вспомнить, что там было на самом деле. «Они вроде спрашивают чего-то, я отвечал». Хмыкнул он, решив, что дед просто подшучивает над ним. — Э, ты не заметил, а со стороны крепко видно было, что они тебе только что в рот не заглядывали, — вдруг рассмеялся Иван Сергеевич. — Ож точно птицы Сирин. Ну, хоть не глухарь на таку, — моментально нашелся парень, рассмеявшись в ответ. — А чего тебя граф хотел? — сменил старик тему. — За бумагу мою спрашивал. — Да только я узнать забыл, где именно он служит, — смущенно признался Егор. — Не служит он, — отмахнулся Иван Сергеевич. В управе московской в присутствии бывает, и все. Никогда не понимал, что это за служба такая. Недоуменно хмыкнул Егор. А, «Э -э -э -э, отмахнулся Иван Сергеевич. «Того, по-моему, они и сами не понимают. Придумали для титулованных бездельников на вроде занятия, и все. Одна радость, жаловни зато не платят». «Ну тогда ясно, с чего у нас все непонятно, как делается», — фыркнул Егор, не решившись при старике высказаться крепче. Ну и зачем тогда ему моя бумага? Все одно ни черта не пишет. А вот этот друг мой называется политика, грустно усмехнулся Иван Сергеевич. Раз сам государь бумагой твоей заинтересовался, значит, и всем остальным титулованным она потребна, чтобы свое отношение к такому решению показать. «Э, по мне, так это просто подхалимство, презрительно скривился парень. Ну, в нашем обществе так, а при дворе политика развел старик руками. Бог с ними махнул Егор рукой. «Дед, а может, завтра на рыбалку сходим?» Чуть подумав, вдруг предложил он. «Посидим в тишине, помолчим». «Да я б с радостью, да только боюсь, мне до нашей заводи не дойти будет», грустно улыбнулся Иван Сергеевич. «Ноги совсем уж не ходят, а до заводи почитай, полторы версты и будет». «А коляска на что?» возмутился парень. «Прикажу Никите, так он ее на рассвете прямо к крыльцу подгонит, и туда свезет, и обратно». Заодно всякого из еды с собой наберем, чтобы домой не возвращаться. — Оно вроде и верно, но чего ж человек запрос так гонять, да ищи лошадей, — усомнился старик. — Ну, Никита теперь мне служит и потому станет делать так, как я велю, а чтобы не скучно было, и ему удочку прихватим, а лошадям пробежки полезны, не застояться, — выкрутился Егор, решив настоять на своем. — И то верно, — усмехнулся Иван Сергеевич с неожиданным азартом. «Ладно, как приедем, командуй!» — решительно согласился он. Вот и слава богу! — обрадованно кивнул парень, вдруг сообразив, что для него этот нежданный дед вдруг стал очень близким человеком. Сам того не ожидая, он неожиданно привязался к нему. Даже специально в церковь ходил, чтобы службу о здравии старика заказать. Тот самый поп, что свел их с Архипычем в одну упряжку, узнав, чего парень хочет, лично подвел его к нужной иконе и благословив, оставил одного — позволив помолиться перед ликом. Уже дома, проводив деда в его комнату, Егор спустился в людскую и, найдя своего кучера, принялся ставить ему задачу. Внимательно выслушав все сказанное, Никита Истово кивнул и, широко улыбнувшись, заверил. — Не извольте беспокоиться, Егор Матвеевич. Все сделаю. Я и сам с удочкой посидеть любитель. Вы только на кухне скажите, чтобы еды приготовили, а остальное я и сам все сделаю. Архипычу сказать? — деловито уточнил он. — Сам скажу. Одобрительно кивнув, улыбнулся Егор. Пройдя в комнату к денщику, парень предложил казаку присоединиться к их компании, хотя отлично понимал, что в охраняемом имении им ничего не может угрожать. Впрочем, это был просто выезд на природу, чтобы немного передохнуть, вырвавшись из долгого круговорота повседневных дел. Чуть подумав, Архипыч решительно кивнул и тут же отправился на кухню готовить прикормку для рыбалки. Утром. Едва рассвело, Егора Егор разбудил сам Архипыч и с улыбкой напомнив, что он сам затеял этот выезд, погнал умываться. Приведя себя в порядок, Егор моментально проглотил кружку молока со свежайшей сдобой и тут же выскочил на крыльцо, проверив, все ли готово к поездке. К огромному удивлению парня, Иван Сергеевич был уже тут. Стоя на крыльце, старик вскинул лицо к небу и довольно щурился, ощущая на коже прикосновение солнечных лучей. «Долго спишь, Егорка?» Поддел его старик, увидев внука. А ты когда вскочить успел деда, улыбнулся Егор в ответ. «А, много ли старику надобно?» — отмахнулся дед. «Поехали уже, время пускаем», — скомандовал он, начиная осторожно спускаться по ступеням. Подскочив к нему, парень подхватил старика под локоть, помогая. Никита, увидев это, поспешил зайти с другой стороны. Вдвоем они аккуратно погрузили старика в коляску. Выскочивший следом за ними Архипыч быстро проверил, все ли нужное взято, и, усевшись на облучок, решительно скомандовал. — Погоняй, парень, время дорого. Ухоженные, сытые кони дружно навалились на постромки и рысью повлекли коляску к реке. Спустя час компания была на месте. Никита, пользуясь знанием местности, подвез их к самой заводе. Усадив деда судочки на берегу, Егор принялся готовить все к приятному отдыху. И пока не суетились, Иван Сергеевич успел вытянуть пару подлещиков. Похоже, рыбалка обещала быть удачной. Спустя еще примерно 40 минут все четверо сидели чинным рядком, с в руках. Краем сознания Егор успел ответить про себя, что казак на рыбалку вооружился словно в долгую дорогу. Пара револьверов, ножей, только винтовки брать не стал. Впрочем, Егор и сам прекраснодушием не страдал, потому прихватить оружие не забыл. По полудню клев спал, и вся компания решила малость перекусить. Никита быстро собрал по округе валежник и запалил небольшой костерок. Скипятить воды для чая. Иван Сергеевич, пересев со складной табуретки в легкое плетеное кресло, которое они привезли с собой, с удовольствием отдал должное искусству стрепухи и, попивая круто заваренный чай, довольно щурился, поглядывая на внука. — Ты чего, деда? — насторожился Егор. — Вырос-то, Егорушка, совсем вырос. Уже он на дуэлях дерешься. Карнета окоротил так, что все общество немело. Об одном только жалею, что поздно нас судьба свела. Ну да и так, слава богу, настоящий Вяземский вырос. И войны из последних, и ума палата. Храни тебя, цариц небесный, сынок. С грустной улыбкой перекрестил он парня. — Ты чего, деда? — растерялся парень. — Ты словно прощаешься со мной. — Пути Господни неисповедимы. — вздохнул старик. — Никто не знает, сколько кому отпущено. — Дед, нам с тобой еще волков зимой бить, уймись, Бог ради, — растерянно попросил Егор, не понимая, как реагировать на его слова. — Не зови безносую прежде времени. — Не зову, — качнул старик головой. — Готовым быть хочу. Собравшись притихли, не понимая, как вести себя дальше. С одной стороны, ни казака, ни тем более кучера это не касалось а с другой старик был хозяином добрым, рачительным и всегда старался сделать так, чтобы в имении всем жилось вольготно. Сообразив, что молодежь растеряна, Иван Сергеевич вдруг широко улыбнулся и, махнув рукой, ехидно поинтересовался. — Ну чего притихли? Или никогда прежде не знали, что каждому свой срок приходит рано или поздно? — Хватит тоску наводить. Никитка, еще чаю налей! — скомандовал он притихшему кучеру. Вздрогнув, Никитов вскочил и быстро наполнил чашку старика. Благодарно кивнув, Иван Сергеевич пригубил напиток и, усмехнувшись, проворчал. — О, чего мне в имении всегда не хватало, так это жизни походной, Чтобы чай, вот как теперь крепкий до стик колешь с дымком. Ты, Роман Архипч, должен понимать, о чем я. — Это верно, — грустно усмехнулся казак в ответ. Потому и обрадовался, когда Егор Матвеевич к себе в службу позвал. Хоть какая воля в походе? Да только и мое время кончается. А как же Егорка? Моментально вскинулся старик. Покойный будь, Иван Сергеевич. Я уж смену себе присмотрел. Из тех казаков, что теперь имение охраняют. Меня помоложе будет, но ловок, силен, и Егорки верным будет. Слово даю. У него, как у меня самого дома, никого не осталось. Да и дома самого давно уж нет. Вот и маялся, пока вы их к себе не позвали. Так что покойный будьте. Не оставим парня без пригляду. Твердо закончил он, глядя старику в глаза. «Храни тебя, царица небесная, казак!» Благодарно кивнул старик. Слушай их, Егор только рот разевал, пытаясь что-то сказать, но заставлял себя молчать, понимая, что влезать в разговор теперь будет неправильно. И дед и казак явно находились на одной волне, так что мешать им не стоило. Задумавшись, парень сам не заметил, как отступил в сторону от костра, когда вдруг чувство опасности заставило его, забыв обо всем, вскинуться. И от этого ощущения по загривку, словно куском льда, провели. Быстро осмотревшись, Егор шагнул к столику и, поставив на него пустую кружку, уже начал выпрямляться, когда вдруг раздался выстрел, и правое плечо парня обожгло. Винтом, уйдя в сторону, Егор глухо взвыл и выхватил револьвер левой рукой. Выронив кружку, Никита выхватил оружие и нецелес выпалил в сторону, где медленно расплывалось пятно сгоревшего пороха. Архипоч, не раздумывая, ринулся к старику, который делал слабую попытку вскочить. В ответ на пальбу кучера раздалось сразу три выстрела, и Егор понял, что противник не один. Сделав еще один перекат, он ушел за ствол ближайшего дерева и, вскочив, снова принялся смещаться, пытаясь зайти противнику во фланг. Никита опустился на одно колено и отвечал выстрелами на стрельбу врага, тем самым отвлекая его. Пробежав еще метров пятнадцать, Егор разглядел в кустах яркую одежду неизвестных и, замерев, старательно прицелился. Три его выстрела прозвучали словно в тире. Спокойно, размеренно, как на тренировке. Стоны и крики боли ясно сказали, что парень не промахнулся. Быстро сменив оружие, Егор оббежал место засады и двинулся к противнику. На земле под раскидистым ивовым кустом лежали трое в военной форме. Удивленно хмыкнув, Егор ногой перевернул всех троих на спины и, всмотревшись в лица, вдруг понял, что знает их. На земле истекали крови трое корнетов из той полудюжины, что были прошлым вечером на приеме. А главным у них был тот самый задира, что бросил Егору вызов. Неожиданно один из юнцов глухо застонал и дернулся. Парень уже собрался разорвать на нем мундир, чтобы осмотреть рану когда над рекой раздался громкий крик кучера. «Роман Архипович! Да как так-то?» В голосе Никиты было столько боли и обиды, что Егор сразу понял. Все кончено. Боевого казака, учителя во владении оружием, дядьки, деньщика больше не было. Глухо взвыв, парень всадил по пуле во всех троих, решив закончить это дело с гарантией. Убедившись, что правки тут не требуются, парень бегом помчался к их биваку. Уже подходя, он понял, что был прав. Сброшенный с кресла старик так и сидел на земле, баюкая на коленях голову погибшего казака. Рядом, уронив руки и повесив голову ниже плеч, с потерянным видом стоял Никита, а сам Архипыч уставился в небо уже пустым взглядом, и только на губах все еще сохранилась легкая улыбка, словно он радовался, что уходит из этой жизни в такой радостный светлый день. Понимая, что тут уже ничего не изменить, Егор медленно опустился на колени, и, пальцами закрыв казаку глаза, еле слышно прошептал, сам не зная, откуда взялись эти слова. — В добрый путь, дядька! Царствие тебе небесного!